Глава 7. Пространство Ксай. Ярус 1. Команда 2. Локация Вайтранг. На берегу. Мертвый викинг весил в два раза больше, чем живой. Или труп пару ведер воды впитал за те часы, пока мариновался под камнем. Или грешник ослабел из-за зноя и жажды. Или ложное впечатление сложилось. Минут пять пыхтел, прежде чем переволох тело поближе к берегу и затащил на удобный камень. Начинался прилив. Полоска доступной суши заметно сузилась и заниматься мародёрством. Над подводным уступом, где так и крутятся хищники, не хотелось. Поначалу грешник опасался коварства. Подозревал, что оставшиеся члены банды никуда не ушли, а только вид сделали, устроив спектакль для единственного зрителя. Отошли, не скрываясь, а потом тихонечко вернулись и устроили засаду на берегу. Там и сидят, дожидаются, когда жертва потеряет бдительность. Но нет. При его появлении никто не начал стрелять или показываться из зарослей, рослей, что обнадеживало. Ведь враги не выглядели продуманными и терпеливыми людьми. Зрелище близкой добычи должно заставить их проявить себя. Но утешая себя такими размышлениями, до последнего ожидал подвоха со стороны суши. Не дождался. С ожалением, покрутив в руках трофейную винтовку, грешник отложил ее в сторону. Здесьняя реальность настолько ненормальна, что, скорее всего, использовать это оружие не получится. Ему для самозащиты оставлена лишь одна: голые руки. Возможно, существует способ это исправить, но, как о них узнать? неизвестно. Затем, поклебавшись, вновь взялся за оружие. Внимание привлекло странное клеймо на левой стороне приклада. Причудливого вида изогнутые треугольники с расширенными основаниями сходились вершинами к одной точке. Внутри каждого наблюдался собственный орнамент, тоже из треугольников, причем разных по размеру, виду и количеству. О симметрии говорить не приходится. Простенький рисунок, но чем-то цепляет. Даже не скажешь, чем. Чужеродности свои, что ли. Вот не должны таким узором оружие отмечать, и всё тут. Снова отложил винтовку в сторону. Стянул с трупа рюкзак, слил из него остатки воды, заглянул внутрь. Большую часть объёма занимал оранжевый чемоданчик. Похоже, грешник уже наблюдал издали. На нём такой же клеймо с двух сторон. Всё те же. Треугольники. Только тут дошло, что такой знак он уже видел. Первый раз столкнулся с ним ещё в светящемся кубе. Тот на одной из стен появился. Также в уголках экранов браслета и телефона пристроились аналогичные. Маленькие, глаза не бросаются, а у него день выдался слишком нервный, чтобы сходу такие мелочи улавливать. Отложив, чемоданчик жадно ухватился за второй предмет, пластиковую бутылку. Осталось около половины, и выпил грешник всё одним махом, не видя причины растягивать удовольствие. Да, он даже не понял, что, собственно, выпил. Что-то жидкое и газированное, подробности неинтересны. Проверил остальные отделения, но ничего не нашёл. Плохо. Он рассчитывал на более богатую добычу, в том числе на одежду. Придётся раздевать труп, а это не радует. Покрутил в руках телефон, сняв его с шеи викинга. Постучал по экрану, прижал палец. Назначить телефон своим устройством – да, нет. Интересная функция. Кнул в положительный ответ и с унынием убедился, что на первый взгляд трубка оказалась копией старой, утащенной бандой драка. В том смысле, что полезных опций не добавилось. Поменял браслет, но и тут ожидания не оправдались. Увы. Новый срок активации также отсчитывался секунда в секунду. Первое отличие обнаружилось в галерее. Там появилась папка «Трофейные фотоматериалы». В ней лежали четыре фотографии. На двух запечатлены залитые кровью туши всё тех же корявых уродцев. На одной улыбающаяся каприска, стоявшая в эффектной позе с винтовкой на плече, на фоне большого бассейна, окружённого тропической зеленью, и рядами шезлонгов. На четвёртой фотографии запечатлён труп. Тело, залитое кровью от макушки до пяток, лежало на песке. В безжизненном оскале не хватало нескольких зубов, снесённых ударом чего-то серьёзного, размашившего левую сторону лица. Очень, может быть, та самая дубинка с шипами поработала, с которой ходил один из шестёрки психопатов. Из одежды только подобие набедренной повязки что навело грешника на неприятную мысль. Весьма похоже на то, что в кадр попал такой же бедолага, как и он. Только этому не повезло больше. Вторая новость нашлась в карте. Там краснело сообщение. «Добавить карту викинга к вашей карте? Да? Нет?» Выбрал «да» и полюбовался изменившейся картинкой. На ней теперь протягивалась неровная кишка, обозначавшая путь бывшего владельца телефона до конечности мыса. При увеличении масштаба получалось разглядеть дома, отдельные деревья и даже кусты, но такая детальность наблюдалась лишь по центру маршрута. Складывалось впечатление, что чем ближе к носителю телефона располагается объект, тем больше деталей проявляется. Раскрыв чемоданчик из оранжевого пластика, обнаружил, что вода в него не проникла несмотря на долгое пребывание в море. Поднес к лицу одну из небольших страничек, хранившихся внутри. Совершенно сухая, ни капли влаги. Бумага белоснежная, качественная, посредине чернеет надпись «Для книги навыков». Дальше достал маленькую подковку из золотистого пластика. Выпуклая цифра 4, всё тот же рисунок исходящихся треугольников и больше ничего. Это что такое? Какой-то металлический бублик из причудливо перфорированной трубки. Металл серый, похож на поддёрнутой плёнкой окислов свинец, и тоже цифра выпирает, но уже не четвёрка, а дюжина. Естественно, знакомый рисунок и здесь присутствует. Лишь последний предмет не оказался полностью непонятным, хотя вопросы тоже возникли. Зачем кому-то понадобилось сделать шестисантиметровый гаечный ключ из небрежно отполированного железа? Покрутив его в руках, вернул в чемоданчик к остальным сомнительным трофеям. Желание избавиться от всего этого непонятного хлама не возникло. Ведь зачем-то викинг это оскал Дорожил настолько, что не оставил рюкзак на берегу, так и бродил с ним по отмеле. Раз так всё это и грешнику может пригодиться. Вздохнув, начал раздевать покойника. Некрасиво, конечно, и неприятно. Ну, как удодеваться? Жаль, обувку враги не бросили. Обе пары, оставшиеся без хозяев, утащили. Специально так поступили, чтобы грешнику не досталось. Их ведь даже стягивать с мёртвых ног не пришлось. Удобно. Вот только зачем это им, если свои кроссовки есть? Скорее всего, выбросили где-нибудь неподалёку в зарослях. Но попробуй там найди. Придётся идти в жалких обмотках из пластиковой плёнки. Тропическое солнце ныряет за горизонт стремительно, не затягивая это дело продолжительными сумерками. Поэтому к пляжу грешник выбрался уже в темноте, хромая на обе ноги и проклиная мелкую мстительность несостоявшихся убийц, утащивших обувь. Спасибо, что луна почти полная, света давало достаточно, чтобы не забредать в совсем уж нехорошие места, где можно ступни оставить, но всё равно досталось им изрядно. На пляже попахивало нехорошо. И грешнику не пришлось долго ломать голову над вопросом происхождения нестерпимой вони. Там и сям, среди перевернутых разломанных шезлонгов, валялись куски человеческих тел. Иногда отдельные кости с остатками плоти, иногда конечности и головы, иногда более сложные фрагменты. Например, почти нетронутая верхняя половина туловища, при полностью лишившейся мягких тканей нижней половине. Вокруг останков неспешно сновали крысы и ползали крабы. Похоже, не так давно здесь случилась знатная мясорубка. Возможно, это произошло сегодня, перед тем, как грешника забросили на мелководье. Жажда и солнце пёк. быстро сделали своё нехорошее дело, плюс в изобилие разбросанную внутренности и их содержимое вот и попахивает изрядно. Место смотрится омерзительно. И к тому же оно опасно открыто, но грешник не торопился уходить. Помимо шезлонгов, зонтов, залитых кровью пляжных полотенец, циновок и человеческих останков, здесь валялись весьма полезные вещи, в том числе и обувь. Нашёл один шляпанец под свой размер. Углядел чуть дальше на краю полосы песка ещё один. Вроде размер не маленький, должен подойти. Приблизившись, убедился, что так и есть. Теперь ступни защищены одной проблемой меньше. Но надо помнить, что защищены они временно. Придётся искать обувку посерьёзнее, ведь в такой не побегаешь. А бегать тут, скорее всего, предстоит много. Сбоку нехорошо зарычали. Обернувшись, грешник стащил с плеча винтовку и навел её на невесте, откуда взявшуюся собаку. Не сказать, что здоровенная, но и не маленькая похоже на помесь какой-то серьёзной бойцовской породы с дворнягой. Стоит в нескольких шагах на границе сумрака, сгустившегося под козвараинами, заросли которых ровной линией протягиваются вдоль края пляжа. «Хороший пёсик!» Максимально добрым голосом попытался подлизаться грешник. Не сработало. Собака опять зарычала и сорвалась с места, бросившись в атаку. Не самое типичное поведение для друга человека. С бесилой, что ли? Да какая разница, сейчас не лучшее время строить предположение о её здоровье. Грешник не стал рисковать с попыткой выстрелить. Сейчас не тот момент, чтобы рисковать заработать кратковременный паралич правой руки. Отбросил винтовку в сторону с таким расчётом, чтобы она упала на траву, а не на песок. Вдруг на что-то сгодится, очистить её нечем. Собака прыгнула. И в этот момент подставилась, потому что это животное к летающим созданиям не относится и, следовательно, своим полётом управлять не может. Резко скользнул в сторону, одновременно разворачиваясь, перехватил пса за лапу и потянул, сначала подкорректировав его курс, а затем начиная раскручивать вокруг себя. Один оборот, второй. Всё быстрее и быстрее. Собака рычит и скулит одновременно, дёргается неистово, но не в том она положении, чтобы помешать. Пока грешник не остановится, ускорение не позволит дотянуться до него челюстями, а всё остальное не напрягает. Чуть сместившись, на очередном овроте со всей дури приложил пса об угол металлического стенда, обклеенного всевозможной рекламой. Инерция – великая вещь. Собака издала дивный звук, когда из её лёгких, перемешивающихся с хрустящими ребрами, выбила весь воздух. А грешник, навалившись на покалеченное животное, вдавил морду в песок, завёл под шею руку, перехватил под нижнюю челюсть, потянул силой и резко крутанул до мерзительного звука. Пёс забился в агонии, захрипел, затихая. Грешник чуть выждал, затем поднялся и начал оглядываться, высматривая новые неприятности. И тут же дёрнулся, нервно отреагировав на неожиданную вибрацию телефона. «Похоже, новое сообщение пришло». И в этот же момент случилось нечто, заставившее сомниться в душевном здоровье. Но как ещё отреагировать на предмет, появившийся из ниоткуда? Только что его не было, и вдруг вот он, будто в резко постороннего кадра. Только здесь не фильм крутят, тут всё реально. Тогда как прикажете понимать случившееся? Возле собаки стоит миниатюрный чемоданчик. Такой даже чемоданчиком назвать как-то неправильно. Размер у него не солидный, даже десяток пачек сигарет не поместится. Скорее уж ящичек для мелких инструментов или что-то в этом роде. А ведь грешник, похоже, уже видел. Теперь понятно, как появились те два после гибели тварей на берегу. И называются они не чемоданчики, а контейнеры. Именно так о них упоминали несостоявшиеся убийцы, потому что эти предметы – возникли и после гибели Пики с викингом. Вновь оглядевшись по сторонам, грешник подхватил почти невесомый трофей и скользнул в тень, пробормотав при этом. «Какие интересные дела тут творятся!»